Эпиграфы. То, что люди обычно называют судьбой, является в сущности лишь совокупностью учиненных ими глупостей. Артур Шопенгауэр. В этом удивительном мире мы ведем параллельное существование даже с очень близкими нам людьми. Ведь судьбы и жизни каждого из нас никогда не пересекаясь начинаются в вечности и заканчиваются там же. Али Эфенди. У каждого человека под покровом тайны, как под покровом ночи проходит его настоящая, самая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне. Чехов. Глава первая. Обычные приглашения приходили в плотных конвертах и адресовались ему лично. На этот раз, именно в тот день, когда он должен был вылетать в Италию к своей семье, ему принесли своеобразный свиток. Это был вытянутый круглый футляр, серебристого цвета с золотистыми вставками, отвинтив крышку, он достал приглашение, написанное умелым каллиграфистом и скрепленное личной печатью хозяина виллы. В приглашении указывалось, что господин Альберт Чистовский приглашает своего гостя вместе с супругой посетить их виллу Дольче Вита, находящуюся в Сардинии, в следующую пятницу и остаться там до воскресенья. Изумленный таким приглашением, Дронго долго рассматривал этот шедевр полиграфического мастерства. Чтобы создать подобный свиток, нужно было не только каллиграфически золотом написать приглашение, но и отпечатать этот экземпляр в типографии, при этом придать ему законченный вид, стилизованный под старинный пергамент. Ведь в приглашении указывался гость, который был вписан не в обычную форму, изготовленную по шаблону, когда приглашающий оставляет свободное место, чтобы вписать ими гостя. В этом пергаменте имя было напечатано вместе с остальным текстом. Дронго не ожидал подобного приглашения от Чистовского, хотя они были знакомы уже давно, но никогда близко не общались друг с другом. Тем более его приглашают на виллу вместе с супругой. Он вообще предпочитал не ездить в подобные места с Джил и никогда не появляться с членами своей семьи там, где могли оказаться его прошлые или будущие клиенты, свидетели, жертвы, обвиняемые, подозреваемые, Даже просто причастные к его расследованиям люди. Может, поэтому он никогда не позволял себе появляться с Джил в общественных местах, где его могли узнать как эксперта. Теперь нужно было уточнить, что именно будет происходить на вилле. И почему Чистовский решил пригласить его. Дронго набрал номер телефона своего давнего друга и напарника Эдгара Вейдеманиса. «Добрый день», — начал он. «Как у тебя дела?» «Ничего, собираюсь поехать за город» если ты не изменишь моих планов. Не волнуйся, не изменю. Я получил странное приглашение. Вместе с супругой меня приглашают на виллу к господину Альберту Чистовскому. Ты помнишь такого деятеля? — Конечно, помню. Кажется, он был акционером ряда известных компаний. И крупным акционером, подтвердил Вейдем Его отец был известным цеховиком на Северном Кавказе. После распада Советского Союза Сумел сделаться владельцем трех водочных заводов, наладил свое производство. Чистовский получил от отца уже отлаженный механизм работающих предприятий. Он сумел увеличить свое состояние, скупая акции. Несколько лет назад его акции стоили целое состояние. Сейчас, наверное, стоит раз пять меньше. Это я тоже помню. Мы с ним встречались несколько раз. Но почему он хочет меня пригласить к себе на виллу? В чем дело? Я никогда не числился среди его близких друзей. А ты вспомнишь, что среди его друзей были Деменштейн и Френкель. Помнишь одно из твоих последних дел? Тогда ты как раз вел расследование по просьбе Льва Давидовича Деменштейна. Там, кажется, была замешана его супруга, и его адвокат Тарханов вел себя не лучшим образом. Да-да, помню, но при чем тут Чистовский? Они его близкие друзья. Куда он тебя пригласил? На свою виллу, Дольче Вита, на Сардинии, в Италии. — Я бы на твоем месте обязательно поехал. — Просто интересно, зачем он тебя приглашает? — Непонятно все это. Он мог бы позвонить и пригласить лично. — Не забывай, что тебя две недели не было в Москве. Может, он тебя искал? — Прослушай записи на своем автоответчике. А потом ты все равно вылетаешь в Италию. Как раз очень удобно. Возьмешь Джилл и поедешь с ней на Сардинию. — Только этого и не хватало. Ты ведь знаешь, как я не люблю втягивать свою семью в эти расследования — Именно этого мне достает для полного счастья, чтобы я еще и за них волновался во время работы. Можешь себе представить, как Джил встретят на вилле, если там неожиданно окажутся Дименштейн со своей супругой? Помнишь, как ее тогда называли? Снежная королева. Ты тогда проявил благородство и не передал дело в прокуратуру, напомнил Вейдаманис, хотя нужно было это сделать. Ведь благодаря ее деятельной натуре ты попал в аварию и сломал себе ногу. — А ты заставил ее мужа заплатить мне сто тысяч долларов, — рассмеялся Эдгар. — Нет, я доволен. У меня нет к их семье никаких претензий. — Зато у меня есть. Чем больше общаюсь с олигархами, тем больше теряю веру в людей. — Ты не совсем прав. Олигархи — это немного другие люди, с другими возможностями, другими запросами, другими ценностями, с иным отношением к жизни и к людям. Ты знаешь, я недавно прочел в комсомолке, что чем богаче человек тем глубже оргазм у его спутницы. Можешь себе представить. Значит, богатые люди, еще и сексуально одаренные половые гиганты? Нашел тему для юмора, пробормотал дронга. Тоже мне сексуальные герои. Половина из них уже к 50 годам ничего не могут сделать, даже с собственной супругой. В тебе говорит обычная зависть. Там приводились статистические данные. Чем богаче человек, тем ярче оргазм у его женщины. Считается, что мужчинам всегда нужен секс, мы так устроены, а женщинам нужны стабильность, ласка, понимание семейных ценностей, и это вполне приемлемое объяснение. Когда мало денег, женщина волнуется, и ей не до секса. Когда же денег много, женщина отдается своему партнеру с радостью и не думает о мелочах, поэтому все отлично получается. Это глупая статистика. «Если б ты знал, сколько страдающих женщин в очень богатых семьях, именно там и происходят самые невероятные трагедии, семейные драмы, предательства и ложь. Просто они скрыты за высокими заборами их личных особняков». «Тебе лучше знать. У нас крупный специалист по олигархам», — рассмеялся Вейдеманис. «Раньше я специализировался на международных преступниках, опасных террористах, маньяках, бывших шпионах». А сейчас приходится расследовать преступления в среди этих господ, — в сердцах произнес Дронго, — и не всегда приятно бывает общаться с ними. «Раньше была холодная война», — напомнил де Манис, — «а потом хаос 90-х, когда рухнула система социализма. Сейчас время олигархов, которые за первые десять лет нового века сумели сделать себе колоссальное состояние, особенно в России и в странах СНГ». Ты же не можешь заниматься расследованием бытовых убийств среди вьетнамских перекупщиков, таджикских гастарбайтеров или молдавских прачек. Я не говорю, что они люди недостойные твоего внимания, но там преступления совсем другого масштаба, не для такого специалиста, как ты. Или обычные бытовые преступления. Жена убила мужа колотушкой для мяса, а он зарезал ее кухонным ножом. Скучно, неинтересно. Совсем другое дело иметь дело с мерзавцем, который крадет миллиарды презирает людей и планирует убийство близких с равнодушием отъявленного циника. Ты меня убедил. Теперь буду заниматься только олигархами. Усмехнулся Дронгу. Хотя все равно не поеду на Сардинию. Мне еще нужно понять, чего хочет наш общий знакомый Альберт Чистовский. Ну, может, он позвонит и сам тебе все расскажет. Тогда и решишь. Только сразу не отказывайся. И передай привет Жил. Передам и учти, что ее я точно не возьму с собой на эту виллу. Какое претенциозное название из фильма Филини. Я еще подумаю, прежде чем приму приглашение Чистовского. Сначала подумай, а потом отказывайся. Все знают, что ты один из самых известных экспертов в мире по расследованию тяжких преступлений. Если собрать все твои дела, то можно издать многотомную эпопею с невероятными приключениями и самыми изощренными преступлениями, которые когда-либо мог придумать человеческий разум. Как только ты куда-нибудь попадаешь, преступление словно притягиваются к тебе. А если человек приглашает тебя намеренно, значит, он хочет о чем-то попросить тебя или предложить тебе какое-нибудь новое расследование. Прекрасный спич. Я сейчас подумал, что ты можешь начать писать книги, ну, как доктор Ватсон о своем друге Шерлоке Холмсе, никогда не пробовал. «Не пробовал. Но если будешь настаивать, обязательно попробую. «Приключения эксперта Дронго и его верного друга Эдгара Вейдеманиса. «Все хорошо, но имена какие-то непонятные. «Твоя кличка немного смущает. «Взял бы себе Дранко или Драго. Хорошее имя. «А тут Дронго. Название птицы. «И у меня не очень благозвучное имя. «Эдгар Вейдеманис. Язык сломаешь, пока выговоришь. «Другое дело. Капитан Гастингс. «Доктор Ватсон. Арчи Гудвин. Еще как звучит». «Нужно срочно менять имена, чтобы про нас начали писать книги». «Уже поздно», — заметил Дронгу, — «ничего не выйдет. С такими произносимыми именами мы останемся в памяти людей. Если, конечно, останемся, в чем лично я очень сильно сомневаюсь, если ты не напишешь книги о наших подвигах. Только напиши их лет через двадцать после моей смерти». Чипун тебе на язык, ничего не буду писать». И вообще, если хочешь, пошли Чистовского и его виллу куда-нибудь подальше. Лети к Джил и наслаждайся семейным отдыхом, ты его заслужил. Дети уже большие, нужно больше времени проводить с ними. Когда вернешься, мы встретимся и поговорим. Посмотрим, — недовольно проворчал Дронго и положил трубку. Прослушав все записи на своем автоответчике, он убедился, что господин Чистовский звонил ему четыре раза. Каждый раз, предлагая перезвонить, и, не дождавшись ответа, прислал приглашение, оставив номер своего телефона. Теперь, разумеется, следовало позвонить. Четыре безответных звонка, слишком много даже для такого известного эксперта, как Дронго. Он набрал номер Чистовского и сразу услышал его голос. «Добрый вечер. Я даже не знаю, как вас называть, господин Дронго, просто смешно. Возможно, лучше по имени-отчеству или по фамилии. Меня обычно называют Дронго». — Я получил ваше приглашение. Должен сказать, что я удивлен таким вниманием с вашей стороны. — Вы лучший эксперт в мире! — восторженно заявил Чистовский. — Так о вас говорят все мои друзья. Они убеждают меня, что вы последний из оставшихся в живых великих сыщиков. — Еще немного, и я превращусь в вымирающего мамонта, — пошутил Дронг. Неужели именно поэтому вы хотите меня видеть? — Безусловно. У меня на вилле соберутся очень интересные люди. Я даже пригласил великого футболиста Артура Бекмана с его супругой Глорией, и они приняли приглашение. Будет еще этот известный проповедник, де Говорят, что он новый, посвященный нашего времени. Представляете, какая компания? И, конечно, я хотел бы видеть вас с вашей очаровательной супругой, графиней Вальдано. — Откуда вы ее знаете? — нахмурился Дронго. — Я знаком с ее отцом, — бодро сообщил Чистовский. Можете себе представить мое изумление, когда я увидел в его кабинете вашу фотографию вместе с его дочерью? Мне казалось, что вы так надежно прячете свою семейную жизнь, что о вашей супруге никто и никогда не узнает. Теперь попрошу его убирать фотографию, когда у него появляются гости из стран СНГ. В сердцах проворчал Дронго. Значит, вы собираете своеобразный цирк у себя на вилле? И хотите, чтобы я был одним из экспонатов вашей коллекции? Что вы говорите? Испугался Чистовский. Разве такое возможно? Вы будете одним из самых почетных гостей. Там будет не так уж и много людей. Человек десять, пятнадцать, самых близких. Возможно, даже прилетит один из министров нового итальянского правительства. Но этого заранее я обещать не могу. Просто всем будет интересно пообщаться с таким замечательным человеком, как вы. А я буду гордиться, что у меня на вилле побывал эксперт с такой репутацией. Ясно. Вы отмечаете какое-нибудь событие? «Мое 45-летие, сообщил Чистовский, — «но, пожалуйста, никаких подарков не нужно. Ваш приезд будет для меня большой честью, господин Дронго. Никак не могу привыкнуть обращаться к вам с этой странной кличкой, извините меня. Я могу узнать, кто еще будет?» «Только очень близкие друзья. Моя супруга Гражина и несколько наших близких друзей. Про семью Бэкман я вам уже говорил». Возможно, приедет из Лондона мистер Стивен Харт со своей обворожительной супругой. Вы наверняка слышали про мистера Харта? Слышал. Он, кажется, известный игрок в гольф, аристократ и плейбой. Несмотря на то, что ему уже пятьдесят пять, — рассмеялся Чистовский, — хотя его супруге только тридцать пять. Это его четвертая жена. Она была топ-моделью у самого Сен-Лорана еще десять лет назад, когда он был жив. Аманда Джаннуцци, самая красивая женщина Европы, как ее называли во всех газетах. — Я думаю, что вам должно быть интересно. Пестрая публика сдержанно согласился Дронгу. А из ваших друзей никого не будет? — Я имею в виду ваших прежних друзей, с некоторыми из которых я имел честь познакомиться. — Понимаю, — рассмеялся Чистовский. — Вы, конечно, спрашиваете про Деменштейна и Френкеля. После того, как вы едва не посадили Леонида Осича Френкеля в тюрьму, он на вас очень обижен. Ведь только с помощью лучших адвокатов Москвы ему удалось добиться условного приговора. Подробнее в романе обитания". Надеюсь, что его не будет среди ваших гостей? Ни в коем случае. После всего произошедшего они кровные враги с Львом Давидовичем Деменштейном. И вообще в нашей среде считается дурным тоном говорить о Френкеле, который так глупо подставился. Ну да, понятно. — Его осуждают не за его преступные действия, а только за то, что об этом стало известно остальным. — Благодаря вам, господин Дронгу, напомнил Чистовский, — и поэтому можете не беспокоиться, Фрэнкеля у меня на вилле не будет. Это исключено. — А Лев Давидович прилетит? — Возможно. — Вы знаете, что у него проблемы с супругой? Она, странный человек, не любит летать. Если она соберется и проедет через всю Европу на поезде, то, возможно, сумеет проплыть расстояние от Рима до Сардинии на пароме — чтобы побывать у меня на вилле. Но наши поезда, которые ходят из Москвы в Берлин, это нечто особенное. Вы знаете, когда их только пустили, я был в полном восторге. Скорый поезд до Берлина, в котором есть особый вагон для пассажиров премьер-класса, даже не первого класса, а гораздо лучше, просто мечта пассажиров. Всего четыре купе в вагоне, салон для отдыха, обеды подаются прямо в купе, индивидуальная душевая кабина, туалет, телевизор, двуспальная кровать — А в итоге все оказалось таким банально совковым. Телевизор почти никогда не работает, в туалетах вечно забиваются унитазы, душ нормально не функционирует, за обеды берут дополнительную плату и кормят с каждым разом все хуже и хуже. Вдобавок ко всему, в марте, когда я ехал в Москву, в вагоне вообще не было отопления, а газеты, которые нам предлагали, были двухнедельной давности. И это несмотря на то, что билеты стоят около тысячи долларов. Я не знаю, куда смотрит руководство железной дороги, но за такой сервис их всех нужно гнать с работы, — сообщил Чистовский. После этого я окончательно порвал с поездами и перешел на самолеты. Чисто, удобно, быстро, вполне комфортно, особенно если не летите итальянской компанией, а выбираете немецкую или британскую. — Это я знаю, — улыбнулся Дронго. — Сам терпеть не могу летать самолетами. И насчет поезда тоже все знаю. Прекрасную идею испортили до такой степени, что я вспоминаю об этом вагоне с чувством досады и сожаления. Значит, приедете? Уточнил Чистовский. Я подумаю. Честно признался Дронгу. Приезжайте, снова попросил Чистовский. Честное слово, вы не пожалеете. Наш посвященный Декимьян очень хочет познакомиться с вами. Он считает, что вы обладаете особым даром интуиции и умеете чувствовать преступников. Боюсь, что не смогу его порадовать. Я скорее опираюсь на обычное логическое мышление, сказал Дронгу. Это тоже очень интересно. И еще я хотел вам сказать, замялся Чистовский. — Что именно? — насторожился Дронгу. Дело в том, что я уже передал приглашение через господина Вальдана вашей супруге. Я боялся, что не застану вас в Москве или в Баку, и решил таким образом пригласить вас к себе на виллу. Это так удобно. Вы ведь живете где-то под Римом. «Понятно — Понятно. — спокойным голосом произнес Дронгу. Вы решили разрушить мою семейную жизнь. — Сообщили моей супруге о приглашении, даже не получив моего согласия. — Ни в коем случае. Наоборот, она приедет к нам и убедится, насколько вы уважаемый и знаменитый человек. Кроме того, я думаю, ей, как молодой женщине, будет приятно пообщаться с Глорией Бэкман и Амандой джануци Не уверен, — пробормотал Дронгу, но обещаю, что мы вместе подумаем над вашим приглашением. — Надеюсь, что вы не откажетесь, — сказал в заключении Чистовский, — Поверьте, что мы с женой будем очень ждать вас на моем маленьком юбилее. Хорошо, я все понял, до свидания. Всего хорошего. И Чистовский отключился. Только этого мне еще не хватало. Раздраженно подумал Дронгу Взять с собой Джил и поехать на день рождения Чистовского. Теперь нужно придумать любую причину, чтобы не ехать на эту виллу, или поехать туда без Джил. Придумать причину будет очень сложно. Чистовский передал приглашение через ее отца, но ехать с Джил на эту виллу чистейшее безумие.